ходили быстро и уверенно, и испанские мусульмане могли вести широкую торговлю и насыщать свои рынки товарами исламской мировой державы. Искусство и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В убранстве домов, отделанных на особый величественный лад, роскошь сочеталась с изяществом искусно построенная система образования с широкой сетью школ давала каждому возможность получить знания в городе кордове было 3000 школ в каждом крупном городе был свой университет такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской александрии философы расширили пределы корана перевели и истолковали творения знаменитых греческих мудрецов, по-своему переосмыслив их. Пестрое яркое искусство сказочников открыло доселе неведомые просторы фантазии. Талантливые писатели довели до совершенства богатый и звучный арабский язык, и теперь на нем можно было передать тончайшие оттенки чувств. Покоренном мусульмане были милостивы. Для своих христиан они перевели на арабский язык Евангелие. В 11 веке Иоанном Гисполензисом были переведены на арабский язык Ветхий и Новый Завет. Многочисленным евреям, бесправным при христианах вестготах, они дали гражданские права. Да, под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства. Евреи поставляли халифам министров и врачей, основывали мануфактуры, вели широкую торговлю, посылали свои корабли во все семь морей. Не забывая о своей еврейской письменности, они разрабатывали философские системы на арабском языке, переводили Аристотеля и сочетали его учение с учением их собственной великой книги и с доктринами прославленной арабской мудрости. Они создали свободную смелую критику Библии, они возродили еврейскую поэзию. Труды Аристотеля были переведены на арабский язык в IX веке. Еврейские ученые, в частности Моисей Маймонид, в своем главном труде «Путеводитель заблудшихся» 1190 год, стремились сочетать философию Аристотеля с положениями иудейской религии. Книга Маймонида вызвала резкие нападки и оказала большое влияние на развитие последующей религиозной мысли. Уже в восьмом-одиннадцатом веках предпринимаются попытки критического пересмотра ряда положений Библии. Критика Библии содержится в трудах еврейских ученых Маймонида, Авраама ибн, Эзры и других. Больше трех столетий длилось такое процветание. Затем налетела грозная буря и разметала всё. Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части Вестготов христиан укрылись в северной гористой части Испании. Они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход — Знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы. Пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот, наконец, они устремились на юг. Изнеженные... Утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо. Мусульмане все сильнее теснимые христианскими войсками...